Письмо 200-е Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу. 1908 год, июня 23-го. Ясная поляна. Уважаемый Михаил Матвеевич, посылаю вам отрывок рассказа Леонида Семенова, примечание первое. По-моему, эта вещь замечательная и по чувству, и по силе художественного изображения. Хорошо бы было ее напечатать и напечатать поскорее. Это желание мое напечатать поскорее напоминает мне мой давнешний разговор с Островским. Я когда-то написал пьесу «Зараженное семейство», прочел ее ему и говорил, что я желаю, чтобы она поскорее была напечатана. Он сказал мне, что же, или ты боишься, что поумнеют? Слова эти были совершенно уместны по отношению той моей плохой комедии, Но теперь это другое дело. Теперь нельзя не желать того, чтобы поумнели и прекратились эти ужасы. Но хотя и нельзя надеяться, всякое искреннее слово, выражающее возмущение против совершающегося, я думаю, полезно. Во всяком случае, поступите, как найдете нужным. С искренним уважением и любовью к вам, Лев Толстой. Примечание. Рассказ поэта-символиста Семенова «Смертная казнь» был получен... Толстым в гранках от друга Семенова Левинсона. Первые главы, не понравившиеся Толстому, не были посланы Стасюлевичу. Рассказ вместе с письмом Толстого был напечатан в Вестнике Европы, номер 8 за 1908 год. Конец примечания. Страница 645